Глава 28. Нашему взору предстал огромный храм ацтеков с десятками каменных ступеней, будто приросших горе. Едва маги из гильдии броненосцы сделали свое грязное дело. В общем-то, все было совершенно наоборот. чистенькое и светло. Ритуальный круг сверкал голубовато-белой магией. Но дело-то точно было грязное, потому что шантажировать жизнями детей... Могут только самые гнусные люди на всем белом свете. Бообек все время, пока мы шастали по городу, хранил молчание. И сейчас едва наша троица очутилась перед горной стеной, приятеля, наконец, прорвало. — Вот это ты даешь! Связаться с язусами серьезно! — А что мне было делать? — сказала я. — Эти хотя бы ждут от нас только прибыли, деньги. Дитя они выкрадут, а мы торгуемся с чахатой, мол, делись золотишком. Лакаем был грустен и не решался высказываться на сей счет, но я его приободрила. Во всяком случае, язусы мои родственники — другие, а не подлый Бирбин. Так что вашим детям ничего не грозит. Верьте мне, у меня чутье на удачу и везение. Сегодня нас ждет феноменальное богатство. Аж пятки чешутся, а не только нос. А по-моему, нос чешется как раз к драке. Или из-за немытой кожи. Вставил веское лакайм, но выглядеть стал бодрее. Ушло пораженческое настроение. Вот и хорошо. Поэтому немного развило тему, чтобы снять напряжение. Жаль, только они нашего Монти отправили на тот свет. Иначе бы он тут половину гробницы раскидал направо и налево. Знай себе, прет вперед, как ледокол. — Ага, — вздохнул эльф. — А теперь работать придется мне. — Ладно уж, от тебя не убудет. Похлопала я беднягу по плечу. В самом деле, когда тебе еще удастся пройти экскурсию по такой древности? И учти, с тобой лингвист, то бишь я. Значит, не пропадем. Лакаем, бери блокнот и карандаш, записывай все повороты, которые мы пройдем. Рисуй карту, договорились? Он кивнул. Я выдохнула от облегчения. Надеюсь, не заблудимся. Остальное не столь важно. Во всяком случае, пока что все шло довольно гладко. Снаружи нас никто не поджидал. Ни зомби, ни мумии, или еще какая потусторонняя живность. Время деньги, припомнила я, устремляясь вперед. Бообек недовольно засопел, идя следом. «Воистину, ледокол!» проворчал он, награждая меня лесным эпитетом. «Еще скажи, что унаследовала недюжинную силу Монтия!» «Рвение его точно унаследовала Давайте поспешим!» предложила я. Иначе и раздел пирога пропустим, и табличку тоже. Чтобы что-то получить, надо просто делать. Делать и делать, тысячу раз делать до тех пор, пока не достигнешь нужного результата. Вы думаете, как я научилась выращивать огурчики и помидорки? Рассаду разводишь сначала в пластиковых стаканчиках дома, а потом пересаживаешь в теплицу. Читала об этом, конечно, да, но пока руками не сделаешь, не поймешь ничего. Знать — это одно, уметь — совсем другое. Итак, гробница. Нашему взору предстал черный провал входа. Едва мы преодолели несчитанное количество ступеней. Выносливость моя была на высоте, аж сама себе позавидовала. Будучи в теле Антонины, я бы сдалась ступени на пятой, высокие в половину ноги. Подниматься по таким — одно удовольствие. Понимаете, да? — Ох! — выдохнул Лакайм. Его легкие раздувались мехами, а я даже с ритма не сбилась. — Удивительно, но факт. Да и в целом ощущения такие, будто силы во мне наоборот прибавилось. — Ты тоже это чувствуешь? — спросил меня бег Я непонимающе уставилась на него. Он поднял руку и поочередно осмотрел пальцы. Ощущения странные, будто кофеечку хряпнул литра два. кивнула, отчетливо понимая, что-то здесь не так. Но унывать не наш метод, поэтому идем дальше. — Тем лучше для нас, — заключила я, устремляясь вперед. Темнота быстро поглотила меня, и впереди поочередно стали загораться факелы, висящие на стенах. — Вот так фокусы! — выразил общую мысль отец Ханны. Я промолчала, ибо добавить к сказанному было нечего. Но вообще-то... Фрески, как в египетских гробницах, окружали нас с разных сторон. Стены широкого и высокого коридора были ровные, потолок тоже. И всюду линии картинок, которые были мне непонятны. — Твой фронт работ! — усмехнулся Баабек. — Куда нам? Как думаешь? — Так мы еще не дошли до развилки. Не повелась на его провокацию и направилась к одной из стен, чтобы пощупать бежевый камень. Это ж сколько труда надо было вложить, чтобы вот так красиво изобразить символ и рогатого жука. Края ровные, песчинка к песчинке. Красота! Время! — напомнил Лакаем, отвлекаясь от блокнота. Как я и просила, он зарисовал черточку нынешний коридор, в котором мы находились. Опомнилась и прошла дальше. Кругом стояла звенящая тишина. Только шорохи наших шагов время от времени отражались от стен, рождая гулкое эхо. Слабенький сквозняк облизывал щиколотки, неприкрытые штанами. Невольно поежилась. Накатило тревожное ожидание подставы. Пришлось гнать поганые мысли подальше и продолжить путь. «Получается, я первопроходец?» — обернулась к Бабеку. «Или ты все-таки проявишь мужские качества?» — И зачем только с тобой связался? — проворчал охранник, выступая вперед. — Ты же читаешь надписи? Или я что-то путаю? — Да разве это надписи? Картинки, символы? Не разобрать вообще! — оправдалась я. — Вот вам и лингвист! — пропустила упрек мимушей. В который раз припомнила Монти исключительно хорошими словами. — На кого он нас оставил? На самих себя? — Эх! Шаг, еще шаг. Очередной факел зажегся впереди. Это уже не удивляло. А вот и развилка. Лакаем кивнул, завидев раньше нас ветвление на два коридора. Разделимся? Нетушки, обернулась к нему и попросила. Зарисуй, что здесь есть второй проход. А мы пойдем в правый и в любом случае будем выбирать в дальнейшем самый правый. С какой стати? Удивился Бообек. С такой. что правая нога у правшей шагает дальше, чем левая, — поумничала я. — Это надо учитывать, блуждая по лесу. А еще давай-ка сделаем отметину. Я присмотрелась к стене и выхватила метательный ножичек из кармашка приятеля. Позаимствую ненадолго. Взвесила металлическое приспособление в ладони и невольно засмотрелась на блеск лезвия. Опасная красота. Однако быстро опомнилась и приступила к действию. так вот «Сделаю отметину вот здесь», — указала на очередной символ жука, который разглядывала накануне. Здесь он повторялся, а я черканула по букве и наверняка добавила новое значение. Показалось ли, но перед глазами мелькнула черная рябь. Не поняла, что это было. Хорошо, хоть голова не заболела, а могла. последнее время частенько стала замечать, стоит сделать что-то нестандартное, и будто начинается мигрень. Правда, быстро проходит, а на смену приходит легкая заторможенность, как от валерьянки. «Идемте!» — позвала я так бодро, как только могла. Мужчины не ответили, молча устремившись в правый проход. На этот раз бег обогнал и шел впереди, внимательно глядя под ноги. Я тогда присматривалась по сторонам, пытаясь уловить какой-то смысл в символах. И действительно уловила. Если в прошлой комнате частенько повторялся жук, похожий на скорабея, то здесь на стенах изображались пуки разных размеров. Едопряды, глобрюхи и арахниды. Поделился познаниями лакаем. Частенько приходилось встречать в своей практике результаты их вредоносной деятельности. А поподробнее заинтересовалась я. И глобрюхи скидывают свои шипы раз в год. Сухие острые иголки разносят ветром на дальние расстояния. Скот, что пасется на лугах, частенько получает разные увечья. Хуже всего, конечно, альпакам и другим ездовым животным. А арахниды? Это промежуточный вид между едопрядами и иглобрюхами. Они лишь кусают с ядом и имеют шипастые отростки на передних лапах. Брюшко полосатое, разноцветное. От желтого до голубого, разных оттенков. красотища — Ничего не скажешь, — вздохнула я, подмечая в уме новый символ. — А вообще вам известно, кого мы можем встретить в гробнице? Дроу остановился, чуть не налетело на его спину. — Вот кого можем! — Бек указал ножом перед собой. Я вначале ужаснулась, заметив впереди гигантского паука, застывшего в броске, а затем поняла, что его многочисленные глазки были похожи на драгоценные камни, а брюшко — покрыты позолоченными полосами. — Как хорошо, что это всего лишь статуя, — озвучил мою мысль лакаем Может, выберем другой проход? — предложил приятель. Пришлось хлопнуть его по плечу. — Неужели одна статуя способна заставить тебя трястись от страха? Бабек фыркнул вместо ответа, улыбнулась второму провожатому и пошла вперед, чтобы первый заглянуть за каменный постамент. И снова развилка. и опять в две стороны. Право и лево. А по центру стена. Так-так, задумчиво уставилась на символы. Дайте немного времени подумать. А что тут думать? Сама же сказала, что будем направо поворачивать. Бек решил за всех и устремился в правый коридор. Вот же хитрый. В любом случае я буду виновата. Эх, как же надоедает принимать решения за других. Иногда так хочется вспомнить детство, И ни за что не отвечать. Но на всякий случай не забыла черкануть по одному из символов, оставив отметку, что мы пошли в этот коридор, чтобы не ходить кругами. В этот раз лакайм шел рядом. Бег впереди. И снова символы пауков. Но на постаменте впереди стоял другой, шипастый и сплошь черный. Дикобраз какой-то с паучьими лапками. Аналогия так и напрашивалась сама собой. Зарисовал эту карту? — спросила я у отца Ханны. Тот не сразу кивнул и опустил взгляд к блокноту, чтобы поставить еще одну точку, наверняка означающую статую. Позади нее, как ни странно, коридор больше не ветвился. Там виднелся темный провал гигантской комнаты необъятных размеров. Подойдя к ней, я почувствовала, будто звуки стали громче. Любой шорох словно умножался многократно. Сквозняк тоже усилился, а к прежнему сухому запаху песка и пыли добавился неприятный кислый аромат портянок. — Что-то мне это не нравится. Стоящий впереди Баобек поделился мыслями. — Чахатту надо найти, — напомнил лакаем Я кивнула. — А вдруг она левша и свернула в другую сторону? — Вот сейчас и узнаем. Вышла вперед в надежде, что на мое движение среагируют факелы. — Ага. Среагировали, но не факелы. Мурашки забегали по коже, едва чудовище в глубине комнаты раскрыли светящиеся магии глазки. Много, разных размеров. Тотчас послышался страшный стрекот и ужасающие шорохи. Назад! Тихонько простонал Лакайм. Их здесь много. Нам не справиться. И вы думаете, мы сможем убежать? Изумилась я. От такой толпы — Твои предложения? — голос Бообека звучал напряженно. — Идем дальше и не показываем собственный страх. Надо дать понять врагу, что мы его не боимся. — Глупость на грани абсурда! — фыркнул Дроу. — Это же тебе не собака, которая меньше человека. — А как там твои два литра кофе? — напомнила я. — Все? Силы вышли, едва столкнулся с неприятностью? — Неприятностью? — грозно гаркнул эльф. Сила звуковой волны была такой, что меня будто обдало из воздушной пушки. поки попятились. Во всяком случае, их глаза виднелись теперь уже на большем расстоянии от нас. Вот видишь? А я о чем? Пожала плечами и направилась вперед. — Надо было один из факелов взять с собой из прошлого коридора. Задумчиво проронила я. — О, это мы сейчас исправим. Отец Ханы Ивани сошагнула обратно в коридор. и несколько мгновений спустя вернулся с факелом на перевес «Лучше бы он этого не делал!» — проворчал эльф, окидывая взором паучье логово. Комнату, укутанную по бокам белоснежной паутиной. А на высоте нескольких десятков метров виднелись узкие длинные коконы. Что-то мне подсказывало, что несколько путников уже не доберутся до места назначения. Я сказала, несколько? Нет, ошиблась. Это еще мягко сказано. — И почему мне кажется, что чахата здесь не проходила? — проворчал Бообек, едва я шагнула вперед. — Идемте, — приказала я, — иначе заблудимся. Решили выбирать право, значит, действуем так, как решили. Иначе будем ходить кругами и точно заплутаем. Эльф хмыкнул. — А здесь где пометку ставить будешь? — Ехидничал. Обернулась к нему и хитро скосила глазки вниз. На полу оставлю, не переживай. Набравшись храбрости, Лакан проследовал за мной. Бег теперь уже замыкал, обнажив длинные клинки. Я перехватила метательный ножичек поудобнее, подмечая в уме невероятный прилив сил. Легкости моей походки сейчас могли позавидовать любые герои-броненосцев, потому что я шла через паучий скопище и ничуть не боялась. Вот ни капельки Ощущение, будто я пришла в зоопарк поглазить на теговиных животных, будучи в полной безопасности. Совершенно необъяснимо, невероятно, но факт. А может, они перепугались татуэтки Стиксы? Предположил Лакаем. М, -м, м Мы с Беком обернулись к попутчику. Она разве у нас? Я забрал ее из спальни. Находчивый ветеринар вытащил из кармана деревянного идола. Носатая крупная морда, продолговатое прямое тело. Тотчас со всех сторон раздалось гулкое шипение и громкий стекот Убери, не ненервируй публику! — попросил Бек. — Ха-ха, ну и трусишка! — подначила я, хотя сама была с ним полностью согласна. — Но действительно лучше убери, чтобы мы смогли пройти комнату без всяких проблем. Подчинившись, отец ханы снова спрятал статуэтку и перехватил факел в другую руку. И вообще прислушайтесь. Мы все как по команде напрягли слух. Ничего. Да нет же, упиралась я. Стук, слышите? Кто-то будто киркой работает. Не, это ж пауки туда-сюда лапы переставляют, предположил Бообек. Ладно, раз эти на нас не реагируют, давайте тихонько пройдем и забудем, что вообще повстречали кого-то на пути. Он обернулся ко мне, весь такой уверенный в своей правоте. Вот только я-то смотрела на Лакайма. На его лице медленно появлялась грима сосущего ужаса. «Эй — Эй! — указал перед собой ветеринар. А я услышала тихий свистящий звук, будто толстый канат раскачивался туда-сюда. — Вон! Там! Мы с Беком устремили взор по направлению его пальца и увидели это. Большая страшная паучиха спустилась вниз и зависла в нескольких сантиметрах над полом. Лапки ее пока что были собраны вокруг белого толстого каната, на котором висела она и ее желто-черное круглое гигантское пузо. Крупная самка арахнит. Примерил на себя руль гиды из зоопарка бег. Хорошо хоть не едопрят. Иначе бы мы уже давно в коконах стояли, приклеенные к полу. — Может, вернемся? У отца Хана явно назревала истерика, судя по тому, как он напирал на мычащие согласные. — Да, в принципе, проходу она не мешает. Давайте просто обойдем, — предложила я, примеряясь взглядом прямо по курсу. Только надо будет принять немного правее, но потом скорректироваться. Хотя кто его знает? Где здесь выход? Может статься и так, что она как раз его преграждала. Прям арбуз на ножках, — хихикнул Бек. Осталось только подивиться, что он там хряпнул. — Ты точно уверен, что это было лишь два литра кофе? — хмыкнула я. Лакаем же позеленел и побелел. Так страшно ему было. — Не бойся. Все путем, — заверила его я. Она нас не укусит. И уже у нее спросила. «Не укусишь же!» Паучиха в отместку подняла шипастую лапу и одним резким движением поставила ее на то место, где еще недавно стояла я. «Мазила!» — хохотнул бабек «Эй, мазила! Три градуса северной широты, пять градусов восточной долготы! Что ты несешь?» «Глупости!» — на полном серьезе признался попутчик и тотчас зычно расхохотался. «Не знаю!» Мне вдруг стало так смешно, ты бы знала. Арбузик! — А-а-а! — отец Ханны и принялся вертеться на месте, будто волчок. — Горячо! Горячо! Из его кармана на пол выпала статуэтка Стиксы. Рыжая такая, светится вся, будто раскаленная головешка. Я тем временем снова отошла немного в сторону, чтобы пропустить новую дар паучихи. — Мимо! <the> — фыркнул бег ухахатываясь. — Давай-давай, sort of правей бери. «Правее, говорю. Управший правый шаг длиннее. А ты же левша, да? Сочувствую!» Я смотрела то на одного, то на другого, то на вращающуюся на полу статуэтку, раскалившуюся до красна. Краем глаза, заметив очередное движение, снова отошла в сторону, на этот раз левее. «О!» — довольно взвыл бег. «Это было близко!» «Прекрати!» — осадила его я. «Что с тобой?» хотя и сама чувствовала легкую заторможенность все движения окружающего мира напоминали скорее слайд шоу или видео замедленной перемотки она правша говорю тебе, правша хохотал эльф да так зычно что у меня самой улыбка растянулась на лице так новый залп почиха видимо решила сменить объект для агрессивных поток подняла лапу и собралась ударить в сторону бобека я шагнула к нему и за несколько секунд до удара оттащила его в сторонку. А он смеется себе до да слез из глаз. — Определенно, что-то здесь не так. — Наконец посетила мою голову здравая мысль. Вот только я потеряла из виду статуэтку Стиксы. Ненадолго, но этого хватило, чтобы из рыжей лужи, похожей на лаву, разлитую по полу, показалась первая половина нашего всеми уважаемого Монтия Агафона VI. и ляпнул невероятное. — Вот вы где! А я у босса сижу, скучаю. — Зачем? — изумилась я. И снова отошла в сторону, пропуская удар разъяренной паучихи. Будто она не может двинуть лапу в сторону и задеть нас шипом, только и знает, что занимается иглоукалыванием пола. — Как? Зачем? — Финальное задание, — спокойно признался образованный зомби. Давно пора было уяснить, к чему все идет. — Идет? Ага, едет на драндулете на магической тяге! — хохотнул Бабек. И снова удар мимо. На этот раз мы даже позицию не меняли. — Ой, я смотрю, вам и без меня скучать не приходится! — пришел к правильному выводу зомби. — Ладно, подвиньтесь, я сейчас! Как раз проголодался зверски, пока на Стиксу пялился столько времени, а вас все нет и нет. Так, подожди. Неожиданно показалась очередная здравая мысль. Тебя же на тот свет отправили. Разве нет? А я где был? Говорю же, последний босс на том свете — Стикса. Ничего не поняла. ну допустим, ты прав. Выдохнула я от облегчения, заметив, как Монтий, наконец, полностью выбрался из лавовой лужи. «Когда вы ушли спасать зомби-семейку?» — пояснял он между делом. «Явились броненосцы и пообещали присмотреть за Ханной и Ванесом. А я их попросил сопроводить меня к вам, чтобы помочь. Слишком уж долго вас не было. Не положено столько по заданию». «Ой, а нам наврали!» — озвучил общую мысль бег Глянула на бедня гулакайма и поняла, что он уже давно лежит на полу в отключке. Жаль его, зря только перепугался. Едва наш защитник вышел вперед, поучиха вдруг присмирела и бросила свое гиблое занятие, скрывшись в темноте. Только ее глазки несколькими рядами неотрывно смотрели в нашу сторону из угла. Сделав движение, будто закатывает рукава, Монтий Агафон в следующую секунду исчез в том же направлении. Света факела, лежащего на полу, хватало лишь, чтобы выхватить из темноты небольшой пятачок рядом с нами. А кругом послышался хруст, шум, свист и писк. Затем громкое верщание. — Ох, жутенько, конечно. Но так интересно! — Я быстро! — заверил на зомби. — Не торопись! Мне еще этих двоих в чувство привести надо бы. И правда. Лакайма разбудить, статуэтку Стикса забрать, когда -то остынет после призыва, бека встряхнуть, чтобы его голова, так сказать, на место встала. Дел не в проворот. А зловещие хрусты и визг слышались все дальше от нас, что просто не могло огорчать. Меня уж точно.